Глава 4. В случае, как наш, нужно лишь ответить на три элементарных вопроса, без малейшей назидательности, сказал Аполло своим спутникам: что, где, когда. Если это сделано, остальное яйца выединования стоит. А кто, уточнил сидящий за рулём Ликман, разве этот вопрос к остальным представить не нужно? Он не так же важен, как они. Нет, Веритеенникова достала из кармана пачку папирос и приспустила стекло, покрутив ручку на двери. Организатор, например, может и не пойти на дело лично. Он просто отправит на него свою престиж или наймёт опытных грабителей. Был в начале 20-х такой Алёша флейтист. До революции и гражданской войны он в оркестре играл. А после них принялся за житочные квартиры и музеи грабить, причём с размахом по всей стране. Так вот, он сам ни на один скок ни разу не сходил. У него для этого специальная команда была собрана, причём исключительно из лучших спецов уголовного мира. Сейфы у него Бесы Сева Рыжие вскрывали, на подходе турок и лиха стояли, отбойщиками медведя и чугу пригласил побыть и так далее. Он тогда лучших деловых собрал, причём многие из них до того предпочитали быть от нимин альдине, то есть не работали в компании с кем-то, сами всё проворачивали. Мало того, на всякий случай он даже червонных дам пригласил, где не срабатывали кулаки там эти красотки, что ужи пролезали, а после либо сами всё выносили, либо в нужный момент на парникам двери открывали. А червонна я дами, это кто? уточнил Петя Швец. Мошенницы, пояснила Павло. Это тебе не какие-нибудь красиучки, что с блатными жарятся и не воровайки, которые кошельки у лохов вышастык на вокзалах майданят. Это настоящая чёрная масть, к которой надо со всем почтением подходить, а у него таких трое на подхвате было. И чем всё кончилось, поинтересовался Лекман. «Вы его арестовали?» «Нет», — затянувшись папиросой, ответила ему Веретенникова. «Порешил кто-то и флейтиста, и всех его подручных, а после все добро вывез. Причем на какой-то час нас опередил, максимум на два. Мы, когда приехали его брать, тела еще чуть теплые были». До сих пор интересно, кто тогда блатным пробарабанил, что Алёша спалился, а без этого точно не обошлось. Не бывает таких совпадений. Один шнифер, который через пару месяцев случайно на деле спалился про какого-то немца по имени Карл упоминал, что рядом с флитистом крутился. Но кто, что мы так и не выяснили. Так то ли тут направо, и вон к тому дому рули. Так вот, кто «Дело десятое. Тем более, что мы и так знаем имя главного фигуранта. Нам сейчас главное ответить на вопрос «что?». Без понимания того, к какой именно цели идет наш противник, мы ничего не сможем сделать, а, как поймем, остальное само приложится». Калесили они по городу уже часа 3, но пока безрезультатно. На Арбате, например, Павло с удивлением обобнаружила, что того дома, в который она собиралась наведаться, вовсе уже нет. Остыть там новое здание, выглядящее крайне необычно. А старушка её тоже ничем не порадовала. Там она выяснила, что давний её знакомец ещё в 1938 году как-то поутру вышел из дома за хлебом, А обратно так и не вернулся. Впрочем, по данному поводу никакой печали она не испытала, даже с учётом того, что одной ниточкой стало меньше. Просто пропавший был человеком довольно паскудным и подобного финала заслуживал полностью. Не возьми её годом раньше, так она сама бы до него в конце концов добралась. В Палашевском переулке она наконец-то встретилась с одной из намеченных целей, только толку от того не было никакого. Ей скорее джини по себе стало, просто то, с кем она хотела поговорить, за минувшие четыре года из не очень молодой, но невероятно красивой и статной женщины превратилась в почти старуху и изменила ее горе. Единственный сын, в котором она души не чаяла ещё в первые дни войны, ушёл добровольцем на фронт и погиб где-то на левом берегу Днепра. С той поры она работала в госпитале и дома почти не бывала. Оперативникам просто повезло, что они бывшего знаменитова на всю старицу медиума застать смогли, но ситуацию это никак не прояснила. Последний мистент, который Паула собиралась сегодня посетить, стал столяreshника в переулок, в котором проживал некто Oskar Yulevich Knoppe, когда-то содержатель салона развлечений после владельлец антикварной лавки, а затем оценщик в ней же, но уже в статусе государственного служащего. "Редкое сволочь этот Кноппе", сообщила Паула своим спутникам, поднимаясь по лестнице. Но чисто дело не вышло у нас его к стене прижать, хоть и очень хотелось. Нет, подвернись он мне в начале 20-х до непа, я бы особо не церемонилась. Тогда всё вообще было куда проще. А потом уже всё, социалистическая законность заработала на полную, хотя не задолго до того, как меня, <кхм> короче, появилась интересная на водка, но воспользоваться я ей не успела. жил простой советский отценщик в двухкомнатной квартире один что было не то чтобы роскошью, но и не самым привычным явлением, особенно с учётом того, что жилплощадь его находилась в самом центре города. Кто? раздался за глухой дверью голос хозяина после того, как ликман аж трижды крутанул ручаг дверного звонка. НКВД Веска ответила Павлу: "Открывайте кнопку П". Скрижетно ли два замка, а после дверь чуть-чуть приоткрылась, сдерживаемая при этом короткой стальной цепочкой. Удостоверения хотелось бы глянуть, заискивающе произнёс хозяин квартиры, а в узенькой щелке появился его глаз для порядка. "На кой тебе удостоверение?" как-то даже весело спросила Веритеенникова. «Ты на меня посмотри, да и все. Уж, наверное, узнаешь». «Ох!» — раздался из-за двери глухой выдох. «Так вас же вроде того! А тебе за счастье эта новость была, да?» Недобро улыбнулась женщина. «Небось, под это дело ты бутылку бальзамчика откупорил и в одно рожа на радостях выдал. Ты же его предпочитал, верно? Ничего не путаю». У тебя даже прямые поставки из Риги были, причем даже тогда, когда она сама по себе жила, без статуса Советской Республики. Ладно, это былое, а мне с тобой о насущном хочется поговорить. Открывай, говорю, а то ведь ты меня знаешь, я сейчас дверь с петель сниму. Брякнула цепочка, дверь распахнулась, и оперативники увидели невысокого пришивого толстячка в полосатом пижамном костюме. Не ж какое брюхо наел, похлопала кноппой по животу Павла. Или это ты от голода пухнешь, Шостко Юлич? Всё на нужды фронта отдал, себе ничего не оставил, питаешься через раз только тем, что по карточкам получаешь. И я зарплату за октябрь в фонд обороны отдал, протаратохтел хозяин квартиры. Да-да, можете проверить. Зачем? как бы даже оскорбилась Вера Тенникова, проходя в комнату и включая там свет. Мы тебе верим на слово, да, Петя? Верим, подтвердил швец. А как же? Скромно живёшь, наглядевшись, сообщила Паула Кноппе, который метнулся застилать кровать. Простенько. Я обычный госслужащий, истово выпёрл толстячок, бросил покрывало на пол и прижал руки к груди. Да, когда-то были перегибы, занимался частной торговлей, но времени с той поры прошло сколько. И магазин свой я государству доброй волей передал, если вы не помните. Как же, как же, покивала Веритеенникова. Правда, в нём, кроме кассового аппарата и пустых полок, ничего не имелось, но факт такой имел место быть. Но повторюсь, это всё в прошлом. А, но нам не интересно. Ты лучше расскажи мне, Оскар Юлич, кто за последний месяц из деловых к тебе в гости заходил, что просил разыскать? И сразу не оскорбляй мой слух рассказами о точилчиках ножей и агитаторах, не надо. Ты понял, о чём я говорю? И знай, за время нашей разлуки я добрее не стала. Произнося эту фразу Павла очень внимательно следила за лицом Кнопы, фиксируя все, что только можно. Выступившие бисеринки пота на лбу, чуть дернувшиеся в век осузившиеся зрачки. И с каждой секундой она все отчетливо понимала. Тут им удалось зацепить рыбку. Ту ли, не ту, неизвестно. Но факт того, что этот пакостный толстяк темнит, У неё ни малейших сомнений не вызывал. Вы же всё правильно сказали, выкатив глаза затараторил кнопы: "Прошлое это прошлое, я сейчас никакого отношения" Эл... Последний звук издал то ли рот хозяина квартиры, то ли его пичень, в которую воткнулся кулак веретенниковой. Следом за тем она ударила оценщика ладонями по ушам, перед тем немного их согнув ковшиком, от чего тот рухнул на пол тихонько, подвывая и суча ногами от боли. Павло Никитишно подал голос швед, немного ошарашенный увиденным: "Разве рот закрой?" цыктал на него Ликман, подперв плечом дверной косяк. Товарищ веретенникова знает, что делает. Ведь просила же. Присел на курточке задушевно сказала Павла скулящему хозяину квартиры, а после зацепила пальцами его ноздри и слегка их крутанула, отчего вой стал громче. Ускар, будешь врать, будет больно. «Ну и это так, цветочки! Ягодки пойдут, когда я к коллегам с Лубянки расскажу о твоих торговых делах с немецкими инженерами, которых в двадцатые годы сюда пачками завозили, даже не проверяя, кто из них на самом деле разбирается в механике и оптике, а кто в шифрах и системах автоматических пистолетов. Иконы, драгоценности, живопись». «Много чего на Запад через Прибалтику твоими трудами тогда ушло. А еще поведаю о том, как ты под них хитростью да ловкостью жен соуработников подкладывал, причем выбирал таких, у которых мужья в наркоматах сидели и много чего знали». «Не было такого!» — проныл Кнопе, ощупывая нос, который стремительно начал распухать. Не была. Этим Матильда промышляла за что и пострадала, а я только иногда к ней гостей направлял. Хрен редький не слаще. Веритеникова цапнул я за остатки волос и приложил его лицом о пол. Странно только, что она тебя не выдала. Больно. Кнопки размазал мигом хлынувшей из ногастрадального носа кровь по лицу. Больно мне. «И будет еще больнее!» — заверила его женщина. «Знаешь, почему меня так долго не было? Знаешь?» «Арестовали тебя!» — выкрикнул Кнопе. «Жаль, не расстреляли!» «Первая правда в разговоре. Тебе правда жаль, верю!» Павла некрасиво оскалилась. «Так вот, взяли меня потому, что времена настали новые, а я работала по-старому». Ни себя, ни врагов не жалея, не нужно это тогда было никому. А сейчас, Оскарушка, времена снова поменялись, потому я и мне подобные снова вернулись на свои места, и поверь, если ради того, чтобы гатину фашистскую задавить, понадобится кровью всю Москву залить, залью. Твоей, таких, как ты, да и свою сцежу по капле, если надо будет. Понял. Не знаю я ничего, просепел толстяк, ни с кем я не общаюсь. Врёт, вдруг сказал Лекман. Точно врёт. Конечно, Палла похлопала хозяина квартиры по пухлой щеке, разогнулась и достала из кармана пачку папирос. Так, мальчики, давайте-ка вот этот шкаф в сторону отволокити. Тяжёлый, знаю, но надо. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. дёрнулся была кнопкой на веретенникова мигом припечатала его к полу, поставив на спину ногу в хромовом сапоге, попутно чиркнув спичкой, а после поднеся её к папиросе. Вот тебе и раз дверь, произнёс швед, когда шкаф поменял свою дислокацию в соседнюю квартиру, что ли. «У нас такая же, у дяди Горы в коммуналке, только он ее шкафом не закрывает, просто заколочено и все». «Это потому, что дяде Горе твоему прятать нечего и не от кого», — пояснила Павла. «Он по профессии кто? Прокатчик на серпе и молоте. То есть рабочий человек, у которого все добро в одной комнате помещается, да еще и место остается, а наш хомячок не такой». В этот момент Кнопе взревел, как медведь, ловко извернулся и дернул Веретенникову за ногу, да так, что та почти упала. Но только почти. Рефлексы, которые Павла приобрела за десятилетия беспрестанной войны и тайной, и явной, никуда не делись, потому она сгруппировалась, словно резиновый мячик, оттолкнулась от пола, снова попятилась, на ноги развернулась и всадила ребром ладони в горло оценщика, после ещё и папиросой, которую не выпустила из пальцев, кнула ему в лицо. "Не шали", верила она хрипящему мужчине, который не знал, за что хвататься, то ли за горло, то ли за тот ожог, и сразу В следующий раз вместо пепельницы твой глаз использую, ясно? Так, что стоим, дверь долой. Соседняя квартира оказалась полной противоположностью той, в которой обитал Кнопп. Старорежимная мебель в прекрасном состоянии, множество картин, висящих на стенах, огромные пёстрые вазы, стоящие у стен, шкатулки. Чего там только не было. Красиво, красиво, оценила Павло интерьера, глядевшись. Ну что, Оскар Юлич, повторю свой вопрос. Кто к тебе приходил в последний месяц и что просил? Не понимаю, о чём вы, прихрипел мужчина, которого Ликман за шиворот приволок сюда. Оставьте меня в покое. Это можно, великодушно разрешила Павло, глядя на одну из картин. Почему нет? Ого, Рокотов "Времён расцвета" это же один из портретов, что ему умский заказал, да? Кто-то из Апекунского совета Московского воспитательного дома. Значит, их на самом деле было не 3, а 4. Надо же. После Павла подмигнула к кнопке, затравленно смотревшему на нее. Достала из кармана выкиданный нож, который она еще перед отъездом из дома отобрала у Ликмана, сказав ему при этом «ты себе еще добудешь» и двумя короткими ударами, располосовала произведение искусства наискосок, от края до края. «Нет!» — выпучив глаза, провыл хозяин квартиры «ты». варвар, варварка. Ненавижу. Верно, варварка. Павла отбросила картину в угол, где та врезалась в одну из ваз и разбила её. Так и есть, мои пращуры веками бились со степью, брали на мечи византийские города, и за главный позор по четыре смерти от старости, а не за другие своя. И да, если будет надо, я уничтожу всё в этой квартире. Я изрежу все картины, расколочу все вазы и раздолбаю молотком перстни ограф и серьги, которых тут тоже наверняка хватает. Да, я понимаю, что это культурное наследие, но дело для меня важнее. Я уничтожу всю твою жизнь, Кноппе. Всё ради чего ты существовал, врал, предавал, перестанет быть навсегда. Что это, Куинже? Судя по всему, рисунок того периода, когда он перестал сотрудничать с передвижниками, отлично. Веритеникова сдёрнула со стены ещё одну картину, в тот же миг Кнопы бахнул с альбома, а Пол, исрывающимся голосом произнёс: "Были, были люди. Как немцы к Москве стали подходить, кое-кто ко мне наведался". Говори Лезвие ножа застыло в сантиметре от края полотна, на котором красовалась безмятежная зелень летнего леса на фоне мирного синего неба. Быстро, подробно и внятно разные заходили. Смирившись с неизбежным, вздохнул Кнопы, а трешево мальчонка прибегал, спрашивал, не приму ли я полмешка ювелирки, видать, где-то магазин подломили. Сибиряк заглядывал, сказал, что кореша его ссучились и на фронт ушли, потому если кому серьезному понадобится хороший шнифер, то он готов работать из трети. Кроме воров, кто еще был? Один знакомец еще по НЭПу заглядывал, приносил липовые карточки, спрашивал мое мнение о качестве работы. Глядя в пол, пробубнил хозяин квартиры. Ага, вот, позавчера заходил Алеша Орлов. Его я лет пятнадцать, наверное, уже не видел. Мы с ним когда-то в пажеском корпусе учились, приятельствовали. Только я по торговой стезе пошел, а он по военной. — Вон как бывает, — насторожилась Павла. — А что хотел? — Спрашивал, как дела в городе, нет ли толковых людей на примете, собираются ли музеи эвакуировать, как и когда. — А ты что? — Что, правду сказал? Кноп и вдруг ехидно хихикнул. «Сдулись большевички, не верят в свою силу, потому все добро из столицы вывозят». «Да ладно врать!» — возмутился швец. «Москву не отдадим!» «То-то в арсенале от ящиков не провернуться!» — прошепел толстяк. «Все ценное туда сволокли, чтобы в Куйбышев отправить. Мои сведения точные, уж не сомневайся!» Не все среди вас идейные. Некоторые не хотят хлеб пустой жевать, им и корку подавай. А что, Орлов спокойно спросил о Павла, поблагодарил да ушёл. Ну ещё бутылку коньяка, что он принёс, мы с ним допили. В результате картина вернулась на место о веретенникова после ещё минут 10 вынимала и окончательно сдушилась кнопами мельчайшие детали. связанный с неким Алексеем Орловым, который очень интересовался судьбой музейных ценностей. Ладушки потёрла она руки, подошла к глухой квартире, закрывавшей окно, срезала с неё витой шнур и перебросила его Лекману. Давай, вяжи его, а я пойду, позвоню кое-куда. И как следует вяжи накрепко. Павла вернулась в соседнюю квартиру, сняла трубку телефона, на секунду задумалась, после кивнула, словно соглашаясь с какими-то своими мыслями и набрала номер. Восемнадцатое отделение, уверенно спросила она, когда на том конце провода сняли трубку. Майор госбезопасности Веритеенникова. Так, дежурный, с Файзер-Ахмадовым меня соедини. Он же у вас начальник. Вот и давай, что значит занят? «Дело государственной важности, не терпящая отлагательность, так ему и скажи. И кто звонит тоже, повторяю, моя фамилия Веретенникова». С минуту все же пришлось подождать. Павла даже успела достать из пачки очередную папиросу, но вот в трубке что-то зашуршало, а после в ней послышался хрипловатый мужской голос, спросивший, чего надо, звонящий. «Здорово, Анас!» — весело прояснесла женщина. — Да я, я, не сомневаюсь. — Что? — Как же вы мне за сегодняшний день надоели со своим «так вроде». Вроде у Володи Анаса. Я несу службу, как и положено. И я рада, не сомневайся. — Ладно, не суть. Я тут одного куркуля тряхнула. Так у него тут запасник Третьяковки на пару с филиалом Алмазного фонда обнаружился. Богатый бобёр. Даже я впечатлилась. А так кое случается нечасто. Адрес сейчас тебе скажу. Ты в него пришди побыстрее от трёх-четырёх милиционеров с машиной допопытнее, да таких, которые знают, как оружие держать в руках. Что значит некого? Понимаю, что комендантский час, все в патрулях, но тут добра лежит на десятки тысяч золотом, золотом анас. Ты ж не мальчик, соображать должен, что это дело стране сейчас сильно пригодится. «Потому надо это все отвезти прямиком в Гохран. И еще пусть твои ребята мешки какие-нибудь захватят, что ли. Надо же это все куда-то паковать. Не в наволочке же». «Да вот столько! А я про что? Все, пиши адрес и скажи сразу, кто у них за старшего будет». Договорил с начальником отделения милиции и напоследок предупредил его, что оставляет здесь сотрудника, который сопроводит найденное имущество до Гохрана, который и до войны работал круглосуточно. Павло повесила трубку и заметила швейцара, стоящего рядом с ней. Что? Прикуривая папиросу, осведомилась у него женщина. Ничего, останешься здесь, дождёшься милицию. Это же не шутки, это народное достояние. Ты же осознаёшь, что мы здесь нашли? Ну, картины разные, драгоценности. Не допонимаешь, нахмурилась женщина. Это дружок ликвидное имущество, которое с большой радостью купят толстосумы на западе и заплатят они нам за него золотом. Тут ведь как? Кому война, кому мать родна? Мы это ещё в гражданскую хорошо усвоили. А золото там же можно будет превратить в танки, самолёты, продукты, всё то без чего нам сейчас никак не обойтись. «Ты сейчас не просто какие-то цацки стеречь станешь, а стратегические резервы Родины, так что отнесись к этому заданию со всей серьезностью!» «Картину жалко, которую вы разрезали», — вздохнул юноша, — «красивая». «И мне жалко», — произнесла Павла, — «но по-другому этого поганца не сломали бы. Ему боль не страшна, видно, порог высокий». И страха у него нет. Пережёг он его за годы. Я такое раньше видела уже. Он столько времени боялся, что за затницу возьмут, что в какой-то момент совсем перестал это делать, как змея, которая переживает свой яд. Всё, что у него есть, накопленное добро, оно смысл его жизни. Вот и выходит, что это самая сильная болевая точка, в которую следовало резко ударить, чтобы добиться результата. «Ладно, мы с Толи поехали, а ты давай, жди сотрудников из отделения, да». «Документы у них всех проверить не забудь, начиная со старшего, фамилия которого Кузьмин. Если какая-то другая будет, или они вообще не захотят удостоверение предъявить, то сразу стреляй без всяких предупреждений, а после запирайся наглухо и дверь баррикадируй. И вот ещё что, в Гохране, когда туда всё это хозяйство отвезёте, расписку возьми». И чтобы опись к ней приложить, конечно. Ну это вряд ли получится. А потом, что, спросил Пётр, когда в гохране закончу? Возвращайся на Сухаревку. Подумав пару секунд, ответила Павлова: "Если что, я тебя вызвоню". Толя, ты этого к говнюка связал? Всё, бери его и пошли вниз к машине. А вы сейчас куда?", печально спросил Швец, которому очень не хотелось в одиночку сидеть в пустой квартире. Пусть даже набитый разными ценностями на Лубянку, ответила Веритеенникова. Хвостик первой ниточки поймали, осталось только дальше клубочек размотать, но тут нам без помощи НКВД ни꞉т не обойтись. Кстати, дай-ка я ещё один звонок сделаю.